Глава двадцать восьмая Барон Хэкон Стахоорс ходил по своему кабинету. В каждом его шаге и движении проскальзывали злость и раздражение. Проходя мимо кресла, в котором сидел его брат, Хэкон морщился. От Лариса слишком сильно несло спиртным, и весь его расслабленный вид бесил барона еще больше. Два часа ночи. Сейчас два часа ночи. Куда ты пропал? Я ждал тебя вечером. Даже такое важное дело ты умудрился завалить. Какой с тебя толк? Он остановился возле брата, зависнув над ним. А стынь, братик. Я воспользовался советом главы магического департамента и слегка развеялся. Тебе бы тоже не помешало успокоить свои нервы. С трудом выговаривая слова, ответил Лариса икнул. Ромуал, какого чёрта ему надо? рассказываю по порядку. А тут и никогда не успокоишься и не дашь мне поспать, вяло произнёс Ларис. Я пришёл к мальчишке. Всё было нормально. Он купился на мою сказку про то, что ты уехал, а я спёр у тебя амулет. В общем, мы с ним договорились, амулет подошёл, и мы открыли дверь в подвал. Он замолчал на минуту, собираясь с мыслями. Дай попить, будь братом. Что было дальше? Да, дальше спустились в подвал. А там пусто. Совсем. Нет даже завалящего стола или мусора какого-нибудь. Чисто как... Где там бывает так чисто? Он посмотрел на Хэкона за туманенным взором. Неважно. Барон задумчиво прошелся по комнате. От Эрика этого можно было ожидать. Не могло быть все так просто. Что было дальше? Он подошел и потряс Лариса за плечо. Тот дернул голову и открыл глаза. Дальше... Дальше было плохо. Прибежал Румал с парой своих подпевал. Он использовал на мне амулет, подчиняющий волю. Визгливо выкрикнул Ларис: "На мне. Он должен поплатиться за это, Хекен. Я Стахоорс, в конце концов, или кто?" "О, ты вдруг вспомнил свою фамилию и свой род? Всё было бы проще, если бы ты сразу рассказал мне о печати, но нет, ты решил промолчать", обиделся он. Не был уверен, Хекан навис над братом. На деле же ты и собирался сам всё забрать, прийти через день-два и оставить своего брата с носом, но оказалось, что в дело вступил Румаал, и ты струсил. Именно так всё и было, и нечего мне рассказывать свои сказки. Хекан слегка отдышался и отошёл от Ларисы. Мы ещё обсудим это, что было потом. О чём тебя спрашивал Румаал? Он был недоволен, что в подвале пусто. Он явно на что-то рассчитывал. Не спроста он появился. Тебя переиграли, братик. Владис пьяно рассмеялся. Что было дальше? Настойчиво потребовал ответа барон. Я ему выложил всё, что знал, а знал я мало. Ты ничего не рассказываешь. Используешь меня в тёмную. Это неприятно. Такое пренебрежение. С трудом выговорив последнее слово, он огляделся. «Дай же попить, и хватит меня мучить!» Хэкон налил воды и протянул стакан брату. Глядя, как тот большими глотками пьет воду, он рассуждал. «Не все еще потеряно. Я займусь поместьем Эрика. У меня уже все готово. Торги состоятся в начале лета. Мои люди подали три заявки. Выиграть не составит особого труда. Поместье!» — рассмеялся Ларис. «Забудь о нем. Именно это просил тебе передать Рамуал». Ну ты должен его наказать, он опозорил меня. Ты сам себя столько раз опозорил своими пьянками и разными выходками, что всё не перечислить. А сколько денег ушло на расхлёбывание твоих подвигов тебе напомнить? Тогда мальчишку этого приструнитый барон или кто? Я твой родной брат, я тоже стахорс. Ты не должен спускать такие вещи. Он уронил голову на грудь и захропел. Хекан устало опустился в кресло у своего стола, стараясь не смотреть на пьяного брата. Посложе же Орсан на ему родственника, бесполезный кусок дерьма. Толку никакого, а проблемы от него выше крыши. С Ромолом ссорится не с руки, тот имеет покровителей в столице, да и сам по себе весьма сильный маг. Остаётся только затаиться и ждать. Хотя, возможно, с мальчишкой надо будет разобраться, как только представится такая возможность. Это дело престижа рода. А может быть, действительно отступиться. Умение вовремя уйти в сторону всегда ценилось в их роду, не встревать в драке с сильным противником, где неясен исход сражения. Это взрослый и трезвый подход. Дел и так хватает. Надо будет всё тщательно взвесить, но не сейчас. Сейчас надо выспаться и успокоиться. Ничего страшного не произошло. Проиграно одно небольшое сражение и всё. Время летело быстро и незаметно. Приближение лета с каждым днём чувствовалось всё сильнее и сильнее. Город преображался. Деревья обзавелись листвой, тёплые вечера так и манили погулять по улицам. Люди скинули шубы и пальто, девушки сменили брюки на юбки. По вечерам было светло и шумно. Народ выползал из домов, радостно подставляя бледные лица тёплым солнечным лучам. Ромуал появлялся в моём доме ещё пару раз, предварительно предупреждая о своём приходе, проявлял таким образом свою вежливость. Правда, в разговоры со мной он не вступал и вёл себя подчёркнуто отстранённо. Мой дом они с помощниками разве что по камешку не разобрали. Даже как-то раз привели сильного мага огня, но так ничего и не нашли. Одно хорошо. С тетей Линси Ромуал по-прежнему поддерживал отношения. Скажу больше. Судя по всему, дело шло к свадьбе. А то, что со мной он не общался, так не очень-то и надо было. Правда, сначала это было неприятно. У меня складывалось впечатление, что меня использовали. А когда я оказался бесполезен, выбросили... Но со временем я смирился с этим. Кто я, Ромуалу? Да никто. Ни родственник, ни сват, ни брат, как у нас говорили. Уже хорошо, что он тетю Линси не бросил, а то представляю, что бы мне пришлось выслушать от нее. В городе работало уже три моих иллюзиона, которые показывали сразу пять разных фильмов. Мигран освоился с делом и работал, не покладая рук, строя большие планы на будущее. За пару месяцев мои иллюзионы посетило больше 30 тысяч человек. Но планы сделать кинотеатр доступным всем не оправдались. Билеты были раскуплены на месяц вперед, и вот так, гуляя вечерком, просто зайти и посмотреть кино уже не получалось. Недавно мигрант мне по секрету сообщил, что в развлекательном квартале открылся подобный кинотеатр прямо в ресторане. В нем крутили разные танцы и что-то типа фильмов для взрослых. Я понимал, что искусство пошло в массы и скоро в каждом городе будет сеть подобных кинотеатров. Общество давно созрело, нужен был только маленький толчок. Но прыгнуть выше головы я не мог. С одной стороны, деньги были, но их явно не хватало для того, чтобы выкупить и оборудовать лекториумы в других городах. Хотя на один-два города моих финансов должно было хватить, и летом я планировал этим заняться. Была ещё мысль попробовать продать кинотеатры, пока наблюдается интерес к ним на пике, и начать снимать настоящие фильмы по книгам, продавая уже их. Но с этим я решил пока обождать. Чем больше залов в Залета я смогу открыть, тем лучше и легче в дальнейшем их можно будет продать. Так что планов у меня было граммадё. Осталось разобраться со школой и получить официальный статус совершеннолетнего, который присваивался утром на дворянском балу. До бала оставалось пара недель, когда меня на перемене выцепила Луиза. Ты в последнее время со мной почти не общаешься. Обиженно надула она свои прекрасные губки. Извини, сама понимаешь, экзамены и иллюзионы дел не в поворот. Обещаю, как совсем этим разберёмся, поведу тебя гулять в лучший парк города. Он у нас один. Вот туда и поведу, пообещал я. Твоё приглашение на бал, надеюсь, ещё в силе? В Серонии поинтересовалась она. Конечно. Я хотел бы знать, в чём ты пойдёшь, чтобы мы вместе гармонично смотрелись. Я уставился на неё как баран на новые ворота. В чём же я пойду? Блин, да у меня вообще нет нормальной одежды. Я из всего вырос, а по магазинам пробежаться банально было некогда. Правильно поняв мою заминку, Луиза покачала головой. «Все с тобой ясно. До бала две недели, а ты даже не задумывался о костюме». «Мальчишка, все вы такие». «Ну-ну, я не все. Я один в своем роде. Можно сказать, уникальный». «В ближайшую субботу идем в магазин покупать тебе одежду для бала. Я не собираюсь там появляться с неряхой, даже если он уникальный». Безапелляционно заявила Луиза. «Согласен». В субботу я пришёл на площадь и вместо одной Луизы увидел всю нашу большую компанию. Я удивлённо посмотрел на барута, что они здесь делают. Тут правильный, истолковав мой взгляд, пожал плечами. Девчонки вытащили, обречённо произнёс он. Я, понимающий, авну и поприветствовал народ. Я смотрю во всех мирах поход по магазинам для мужчин является наказанием. Но я-то опытный, так что лично меня это не пугало. Уже давно я понял, что хорошая одежда является важным элементом для создания образа. Если ты хочешь, чтобы тебя правильно и серьёзно воспринимали окружающие, Бось Любезин потратить своё время и деньги на пристойный внешний вид. И что бы ни говорили, у девушек вкус всегда лучше, чем у большинства мужчин, так что вперёд за одеждой. Мы зашли в торговый центр. Он, конечно, по размерам не мог сравниться с теми, что остались в моём мире. Но для Кируны было огромным, целых 2 десятка магазинов, собранных в одном месте. Больше всего своего внимания девушки уделяли мне. Луиза пыталась подобрать строгий костюм, а Дана и Нокс отыскать какой-нибудь яркий платок, который бы нормально смотрелся. К счастью, пару костюмов мы купили уже в третьем магазине, и теперь дело стояло за платком, который в этом мире повёзывался на шею как галстук к костюму. Он должен был быть обязательно цветным и ярким. Я ощущал себя детской куклой, когда Данна и Нокс под серьезным взглядом Луизы примеряли на меня, наверное, уже сотую тряпочку. В итоге они остановились на желто-зеленом, который будет сочетаться с платьем Луизы. С облегчением вздохнув, я вышел из магазина, но оказалось, что это еще не все. Меня потащили к парикмахеру, заявляя, что такого растрёпанного отрока просто не пустят на бал. Действительно. Последний раз я стригся перед первым днём в новой школе. Прошли уже 4 с лишним месяца, и моя причёска приобрела неподобающий внешний вид, как дипломатично охарактеризовала её Луиза. Так что пришлось стоически отсидеть почти полчаса в парикмахерской. Взяв за это с Луизой обещание зайти ко мне домой по окончании всех процедур. Мы вдвоем ввалились в холл моего дома, нагруженные покупками и разгоряченные быстрой ходьбой. Здорово, у тебя свой дом. Луиза медленно ходила по первому этажу, разглядывая обстановку. Я же отправился на кухню готовить чай. Когда всё было готово, мы уселись в кресла перед маленьким столиком, на который я выставил все закуски, какие смог найти в своей берлоге. А почему ты живёшь один? задала она мне вопрос. Как-то так получилось, что мы хотя и достаточно много общались, но друг о друге знали удивительно мало. Моя мама и папа погибли на войне 5 лет назад. Мне тогда было 8 лет, и я переехал жить к тёте. Ну, а потом мне вручили этот дом. Так что тётя осталась жить у себя, а я разместился тут, обхаживаюсь потихоньку. Сочувствую насчёт родителей. Я читал об этом в газете. Вроде как жил, ты потом совсем плохо, а теперь у тебя свой дом это здорово. Спасибо, мне тоже нравится. Может быть, руки дойдут и летом займусь сменой обстановки. Тут многое осталось от прежнего владельца. Мы немного помолчали, каждый думая о своём, затем я спросил: Слушай, а кто у тебя родители? А то я о тебе совсем ничего не знаю. Ну, конечно, у тебя же в голове вечно только дела, даже этого обо мне не знаешь. Она с осуждением взглянула на меня. Ты вообще иногда мне кажется не совсем нормальным. В нашем возрасте мы должны гулять и развлекаться, а не заключать договора. Извини, ты права. Просто так получилось, в голову пришла идея, и всё закрутилось. Ты мне очень помогла. А откуда у тебя такие знания? «Мои родители...» «Ты знаешь, какая у меня фамилия?» «Да, Норт-Орс. Княжеское дворянство». «И... ничего в голову не приходит?» «Норт-Орс...» Я покатал эту фамилию на языке и удивленно посмотрел на Луизу. «Так это вы... Грузоперевозки на железной дороге ваши?» Она согласно кивнула и улыбнулась. «Почему же тогда вы еще не бароны? У вас же денег куча должна быть!» «Мы идем к этому...» На самом деле, могу рассказать подробнее, если тебе интересно. Конечно, интересно. Я сел поудобнее и приготовился слушать историю её рода. Наш род достаточно молодой. Лет 300 всего мы были не очень богаты, но владели неплохим сталелитейным заводом. 200 лет назад начался бум строительства железных дорог, и мы начали выпускать рельсы. Но оказалось, что это слишком жирный кусок для нашего худого рода. и нас достаточно быстро от него оттеснили. Тогда глава семейства, подумав, решил начать выпускать грузовые вагоны. Дорогие пассажирские нам были не по карману и не по статусу. А эта область никого не интересовала. Нам все пророчили разорение. Вагоны никто не покупал, но мы стали использовать их самостоятельно. Сначала по одному, по два, добавляя к пассажирским поездам. Дело, как ни странно, пошло. И уже через 10 лет у нас появились целые поезда из грузовых вагонов. Дела шли в гору. И за последние годы сам видишь, мы стали практически монополистами. А почему ещё не стали баронами? Денег у вас полно, людей много. Именно поэтому никто не хочет нашего усиления. Но сейчас у нас хорошие отношения с герцогом, и, как отец говорит, ждать осталось недолго. А откуда ты разбираешься в договорах и, прочим, Я летом подрабатываю у отца в конторе. Наверное, лет с 10 он с детства меня брал с собой на работу. Сначала просто сидела там и скучала. Потом начала пытаться помогать его секретарю. И как-то так получилось, что втянулась в это дело. Там очень много разных договоров с поставщиками, со складами, даже патентами периодически приходится заниматься и бумаги для суда готовить. О, патенты. Я бы не отказался от твоих знаний в этой области. Как бы мне защитить свои иллюзионы? Думаю, что через полгода, год их начнут открывать все, кто не попадёт. И я просто растворюсь в этом. У меня не получится конкурировать с баронами и фабрикантами, просто нет таких денег. Я печально развёл руками. Надо подумать, но вообще не представляю, с чем тут можно помочь. Она смешно наморщив носик задумалась. А если просто название зарегистрировать? Это много времени не займёт. Пусть выдумывают свои, а у тебя будет патент на слово иллюзион. Это хорошая мысль, обрадовался я. Что для этого надо сделать? У тебя же в доме вроде ласт установлен, лаист четвёртого уровня, с гордостью ответил я. Ну а что? Мы тут тоже не лоптями щи хлебаем. О-хо, так давай прямо сейчас и отправим заявку. На всё это дело у нас ушло буквально полчаса. Так что через пару дней я стану единственным владельцем слова Иллюзион. Не знаю, поможет ли мне это, но хоть так. Придя домой после того, как проводил Луизу, я переоделся в новую одежду и покрасовался перед зеркалом. Я полностью преобразился, и мне понравилось, как я теперь выгляжу. Тёмные короткие волосы, волевое лицо, плечи шире, чем у сверстников, спасибо зарядке. Ну, просто красавец. Удачно сходили в магазин. Пара костюмов, пяток шейных платков и даже несколько пар ботинок. Благосостояству мы теперь нет проблем. Я с грустью вспомнил прежние времена. Это было совсем недавно, ещё полгода не прошло, как с семи без копейки в кармане, в тонком пальтишке бежал по морозу в школу, молясь об одном, чтобы выдержали ботинки, потому что новые купить не на что. Успешно сдав все необходимые экзамены, я вечером вышел во двор. Было уже достаточно тепло. В домике, что располагался в углу участка, я достал столик и стул. Удобно устроившись, стал пить чай. В голове царила пустота. Что-то я опять себя загнал. Ну, ничего, через пару дней дворянский бал, а потом начнётся лето. Можно будет нормально отдохнуть и заняться наконец-то магией. Всё-таки школа отнимала достаточно много времени. Иногда занятия заканчивались в четыре часа дня, а у меня еще была куча дел каждый вечер. Сэмми тоже ворчал, что я в последнее время уделяю ему мало внимания. Зато моя троица слуг обзавелась хорошим комплектом амулетов моего изготовления. О себе я сумел даже сделать один мощный амулет типа воздушного копья по чертежам Румуала. Так что теперь я был не только хорошо защищен, но и вооружен. Моё внимание привлекло тусклое свечение в углу домика. Встав со стула, я зашёл внутрь. Светился один из камней чуть выше пола. Если бы не темнота во дворе, я бы не заметил его. Подойдя вплотную, я прикоснулся рукой к светящемуся камню, но ничего не произошло. Своей магии у меня не было, но в доме был накопитель со стилусом. Я быстро сбегал за ним и через стилус подал энергию на камень. Я знал, что так часто открывают магические замки простой подачей энергии. А если ты не маг, можно попробовать и вот таким кустарным способом. Сначала ничего не происходило. Пожав плечами, я закрыл входные двери, чтобы оказаться в полной темноте и внимательно разглядеть светящийся камень. Как только двери плотно закрылись, раздался скрип, и плита в углу отъехала в сторону, открыв ступени, ведущие вниз в темноту. Воспользовавшись стилусом как фонариком, я начал аккуратно спускаться по ним. Идти пришлось достаточно долго, я держался за стену, боясь споткнуться и полететь вниз. Мой импровизированный фонарик освещал совсем небольшое пространство. Когда я спустился почти до конца лестницы, за спиной раздался скрип. Судя по всему, наверху закрылся люк. Стоило мне ступить на плиты пола, зажёгся яркий свет. От столь резкого перехода я зажмурился, проморгавшись, посмотрел вокруг. Я оказался в большой комнате, посреди которой стояли каменный стол и пара стульев. Стол был завален бумагами, в левой и правой стене располагались закрытые двери. Комната явно была вырублена в скале. Только пол застелили плитами, оставив стены такими, какие они есть. Тёмный неровный камень, местами покрытый белым налётом. Здравствуйте, Самюэль. Отражаясь от стен, прозвучал до боли знакомый голос. "Никас?" Я удивлённо огляделся.